Глава 2. Отворилась дверь, вошел Кремнев. Огромные красноморды настолько, словно его только что вынули из горна с горящими угольями. Пожал всем нам руки и сел рядом с бронником. Мещерский сказал успокаивающе. Антон Васильевич, спокойнее, спокойнее. Не надо так по-людоедски. Хотя мы, как гуманисты и ценители прекрасного, вас вполне понимаем, но молча. Вон как Лаврентий Петрович, самый большой ценитель гуманизма. Кремнев хмыкнул, но смолчал. Бондаренко сказал ровным голосом. «Разная философия, неравномерность, развития Потому азии и Восток даже не поймут, почему вы им такие страсти желаете. Там даже не предполагают, что их закрытость от инспекции может принести всему человечеству гибель. Им тоже». Мещерский сказал невесело. «Всю историю человечества все страны и народы боролись за независимость. Большинство в мелких странах до сих пор чувствуют себя, скажем мягко, не совсем в безопасности. Кремнев прогрохотал негромко. А как должны себя чувствовать, видя, как Штаты, по надуманным и лживым предлогам, напали на Ирак и Ливию, уничтожили эти государства полностью, а теперь совершают перевороты в других странах, которые им не нравятся? Мещерский чуть поморщился, но возражать почему-то не стал, как и другие. Я сказал резко, это никому не нравится, как и Штатам. «Но если бы те страны допустили комиссии для проверки, ничего бы не случилось?» «Ничего?» — спросил Кремнев. «Войны бы не случилось», — отрезал я. «Какой нахрен суверенитет в 21 веке? Мы уже начали слияние в одно государство!» Кремнев прогрохотал. «Конечно, в Соединенные Штаты Америки?» Он произнес это с таким выражением, что даже мне стало неловко. «Словно я что-то или кого-то предаю» хотя генерала понимаю чисто по-человечески, на уровне человека девятнадцатого и даже двадцатого веков. Никто не желает не просто подчинить свою страну другой, тем более чужой и в немалой степени враждебной, но и вообще строить свою страну в этой самой чужой, что значит отказаться от идентичности. Я покосился на Мещерского. Тоже морщится, постоянно сталкивается с тем, с чем столкнулся я на этом совещании. Только сейчас дошло, что все промолчали намеренно, подталкивая меня ответить генералу, а я, вот уж новичок в таких играх, тут же клюнул. К сожалению, — сказал я, раз уж отвечать надо и дальше, — время не терпит. Вы видели, что нас только чудо или случай спас от эпидемии в Европе? Мещерский, тонко улыбнувшись, уточнил. — Непрофессионализм, непрофессионализм спас. Тот самый, — подхватил Бронник который должен стать эталоном профессионализма в двадцать первом веке. Я сделал вид, что не услышал, чтобы не дать сбить себя на соседнюю дорожку дискуссии, и сказал с тем же нажимом, «Предположу, что такие же лаборатории сейчас создаются и в других точках планеты. Это может быть даже в Штатах и Европе, но там чуть труднее, зато полное раздолье в нестабильных странах». Мещерский помолчал, ожидая, когда я продолжу, но я молчал, он сказал в нетерпении, Договаривайте, Владимир Алексеевич. Я огрызнулся. А если и мне такое сказать страшно, как и вам? Ладно, скажу. Реагировать нужно немедленно. Сегодня же, на самом высшем уровне, будь это экстренное совещание глав государств или всякие там магаты и аоны, требуется срочно принять доктрину о полном примате международного права над суверенитетами, если есть хоть малейшее подозрение на исходящую оттуда угрозу. При этом, конечно, никаких изменений в режиме правления, но полная инспекция складов с любым оружием». Мещерский обронил. «Вы говорили о лабораториях?» «Это относится к складам с любым оружием», — отрубил я. «Теперь не требуется строить подземные убежища под толщей гор. Сейчас склад может помещаться в одной единственной колбе». Бронник простонал, как от сильнейшей зубной боли. «Вы представляете, что сказали?» «Я сказал зло». «У нас выбор — либо суверенитет и полная свободы личности на очень недолгое время, либо существование человеческого вида. Если подходить разумно, то для сохранения жизни на Земле никакие предосторожности не должны считаться чрезмерными». Кремнев сказал тяжело и веско. «Если подходить разумно, Владимир Алексеевич, а как же честь, достоинство, амбиции, дуэли за оброненный платочек?» Малые страны очень обидчивы, и за посягательства на свой суверенитет пойдут на что угодно. «Отказ от инспекций сказал я, — «мгновенно ведет к отказу от суверенитета. Мы вправе забрасывать с воздуха любые группы для проверок подозрительных объектов». «Когда вы говорите «мы», — я уточнил, — «то имею в виду цивилизованные страны, что понимают опасность новых технологий». Пусть отряды морских котиков забрасывают Штаты, Германия, даже Андорра. Лишь бы все опасные ростки подавлялись. Нет, уничтожались прямо на корню, истреблялись. Любые исследования можно проводить только гласные под международным контролем. Полностью прозрачные по заранее обнародованным программам. Кремнев поинтересовался с недоверием. А те, которые не обнародовали свои программы? Должны быть закрыты немедленно, отчеканил я. «Более того, желательно уничтожать все, что успели сделать. Честному человеку нечего прятать от закона, не так ли?» Он посмотрел на меня с уважением. «Знаете, юноша, я говорил здесь мягче, и то меня били». «Я очень мягкий человек», — заверил я. «Но сейчас на кону стоит быть или не быть человечеству без дураков. Это не гипербола, не метафора, не литературная красивость». Так и есть, генерал, и количество угроз будет только возрастать. Сейчас ситуация чрезвычайная, а люди живут, словно они еще в эпоху промышленной революции, или даже Галилея. «Процесс пошел», — заверил меня Мещерский. «Медленно!» — возразил я. Кремнев кивнул, но смолчал. «Медленно!» — согласился Мещерский со вздохом. «К сожалению, у нас тоже демократия, а она не позволяет решения принимать быстро». «Двое наших агентов погибли», — напомнил я, пытаясь узнать, что там в удаленном уголке Туниса. «А нам удалось решить проблему с великим трудом, хотя один все-таки был ранен и у нас. Но такие меры недостаточны, потому что это кустарщина и прошлый век». Никто не проронил ни слова, даже не шелохнулся. Только Кремнев подвигал задом в кресле, все еще не сводя с меня взгляда. «Договаривайте» попросил Мещерский мягко. «Я сказал зло. Если страна отказалась подписать конвенцию о немедленных проверках на своей территории, то мы, я имею в виду страны, которые берут на себя ответственность за выживание человечества, можем...» «Да что там можем?» «Обязаны!» «Да, обязаны нанести по той точке ракетно-бомбовый удар!» В наступившей гробовой тишине гулко прозвучал голос Кремнева. «Лучше ракетный!» «Самолёту и лететь долго, и запрашивать разрешение стран, через территорию которых...» «Ракетный», — согласился я, — «наконец-то кто-то решился». «Спасибо, генерал!» «В города, правда, придётся забрасывать десантные группы по точечному устранению, но это будет позже. Сперва все будут стараться строить лаборатории в удалённых местах». Мещерский заметил с некоторым удовлетворением. «Лаборатория в труднодоступном или просто удалённом месте сама по себе подозрительна. «Государству, на чьей территории она расположилась, трудно будет оспаривать ее уничтожение, даже если само правительство санкционировало ее создание». Кремнев сказал бодрым голосом. «Что-то мне ученые начинают нравиться. Рядом с ними меня скоро начнут называть голубим Владимир Алексеевич прав, он смотрит в завтрашний день, а мы все еще во вчерашнем с его методами. Хотя ему, как агенту Госдепа, верить рискованно. Но мы же такая структура, со всеми умеем работать». Я сказал с наигранным недовольством. «Антон Васильевич, идите в жопу со своими шуточками. Сами видите, я был прав насчет расширения взаимных проверок». «Со взаимными у нас все в порядке», — напомнил он. «Со штатами?» «Да», — подтвердил он. «Каждый год друг у друга пересчитываем все ракеты и даже танки. Есть идея пересчитывать даже патроны. Тогда можно дольше там гулять в казино и борделях». «А как там с борделями?» — поинтересовался Бондаренко. «Лучше не бывает», – заверил Кремнев, – «как у нас в Госдуме». «А от взаимных», – сказал Мещарский деловым тоном, – «нужно перейти к международным, убедить те режимы, которые под нашим влиянием, что режим проверок ныне не каприз отдельных стран, а необходимость, которая и нам не нравится, но кто-то делать это обязан». «Я сегодня же составлю докладную и передам ее на самый верх. Владимир Алексеевич, уверяю вас, в таких экстренных случаях у нас действует очень быстро». Распростившись с ними, развернул автомобиль и погнал к зданию нашего центра, что разрастается с такой скоростью, что да, верю Мещерскому в достаточно быстрое решение проблем глобальных рисков. Однако натиск нужно усиливать. Развитие хай-тека идет не просто по нарастающей, а по экспоненте. Так что решения придется принимать не просто быстрые и жесткие, а очень жесткие, непривычные для нас, все еще живущих в прошлом веке. Непривычные и отвратительные. Поднимаясь по лестнице, посмотрел глазами камер, кто чем занят. Все-таки в отсутствие кота мыши обычно пляшут на столе. А у кого есть новенькая байма, азартно гоняет ее по экрану. Но на этот раз пока все в работе. Только Ивар Данка азартно беседуют о будущем, когда станут совсем старыми. Деловито обсуждают, кто кого должен воскресить, если до бессмертия вдруг не доживут. Какие деньги на это потребуются и какая нужна будет сама процедура. Если кто-то из них умрет раньше, чем будет найдено средство для продления жизни, то придется креонировать, для этой цели нужно сразу выделить неприкосновенную сумму, а также подписать с Криусом договор на всю процедуру, начиная от замораживания и заканчивая бережным хранением до того времени, когда медицина разработает безопасный способ размораживания и возвращения к жизни. Гаврош слушает краем уха, иногда бросает ехидные реплики, В его возрасте жизнь кажется бесконечной, и он уверен абсолютно, что доживет до бессмертия и сингулярности в любом случае. Все повернулись в креслах, когда я вошел, но не встали, я запретил, мы не военные, и я не учитель, а они не школьники, а коллеги. Я прошел к столу Ивара, повернулся, все смотрят в ожидании. «Аскольдов!» — сказал я громко, — «встаньте, а теперь отойдите к двери». Все молча ждали. Аскольдов в недоумении поднялся, вылез из-за стола. «Да, слушаю». «К двери», — велел я. Он послушался, а там повернулся ко мне лицом, раздраженный и нахмуренный. «Что-то случилось?» «Пока нет», — сообщил я. «Но могло случиться, пока вы на рабочем месте занимались личными делами, играли в EverQuest Next и пытались преодолеть защиту, чтобы что-то взять из своего домашнего компьютера». Он побледнел, вскрикнул. «Но я...» Я остановил его властным жестом. «Разве я не говорил, что при всей нашей демократии здесь все под неусыпным наблюдением? Кто-то еще здесь решил, что если я не генерал КГБ, а ученый нейрофизиолог, то такого можно обвести вокруг пальца?» Все молчали, устрашенные и притихшие. Аскольдов сказал дрожащим голосом. «Но я не сделал ничего преступного». «Если бы вы сумели взломать защиту, — отрезал я, — Вас бы ликвидировали на месте, и Мещерский не смог бы заступиться. Родне сообщили бы, что напились и не там переходили дорогу или что-то в этом роде. Но сейчас не прошли испытательный срок. Можете быть свободны, без права где-то заикнуться, где были и чем занимались. Помните, я сам прикажу вас ликвидировать. И скажу честно, сделаю это даже с удовольствием. Ненавижу таких. А теперь идите». Он поспешно повернулся и вышел не посмев вякнуть даже о том, что на столе остались его личные вещи. Я повернулся к притихшим сотрудникам. Вопреки расхожему мнению, самые мирные люди на свете – военные. Им меньше всего хочется воевать, так как это не только тяготы, но и вероятность гибели в первую же очередь. Самые жестокие люди – ученые. Это гуманнейший академик Сахаров предложил и разработал план закладки атомных мин на побережье США – Это Оппенгеймер с его атомной бомбой, Тейлер с термоядерной, Максим, создатель пулемета и даже Архимед, придумавший, как с безопасного расстояния топить вражеские корабли вместе со всем экипажем. «Это понятно?» данка проговорил трепещущим голосом. «Да, еще как!» «Моя роль в нашей работе, — сказал я еще жестче, — выявление угроз человечеству». И для его защиты, как догадываетесь, пожертвую не только отдельными особями, но и целыми группами, если понадобится. Даже большими группами. Всем понятно? Работайте. Я повернулся и вышел в коридор. Там только перевел дыхание, суетливо проверяя себя. Так ли сказал? Достаточно ли жестко? Хорошо ли прониклись? Очень надо, чтобы прониклись. Время пришло новое, а мы еще совсем старые. В чем-то вообще средневековые. Точно сгинем, если не сумеем идти вровень с нашей же всеускоряющейся техникой и с бегущим на взлет прогрессом.